Заключение. Быть амазонцем вне Амазон. Быть амазонцем в вашем бизнесе. Быть амазонцем означает необходимость смены привычек и способов делать что-то, откладывать вознаграждение и выдерживать трудные времена, но также и получать ощутимое вознаграждение. Как начать быть амазонцем, где бы вы ни находились? Мы оба многому научились в Амазон. Это был поворотный этап в наших карьерах. Но в конце концов мы перешли в другие компании. Тем не менее, стремление быть амазонцем остается частью нашей ДНК. И так будет всегда. Это влияет на то, как мы думаем, принимаем решения, действуем, смотрим на бизнес и мир в целом. Что нас больше всего увлекает и почему мы написали эту книгу – так это то, что элементы амазонской культуры так хорошо применимы к другим компаниям, бизнесам, отраслям и стартапам, а также к начинаниям, не имеющим отношения к бизнесу, таким как некоммерческая деятельность или общественные организации. Определение основ этой культуры, формулирование принципов лидерства, упорядочивание основных методов, процесс найма сотрудников Бар-Рейзер Команды с однопотоковыми руководителями, текстовые описания, работа наоборот, сосредоточение внимания на входных показателях – все это оказалось значимым для нас в других начинаниях. В самом деле мы не можем представить себе бизнес без них. На самом деле амазонское мышление не всегда дает ожидаемые результаты. Некоторые амазонцы переходят на руководящие должности в другие компании, и безуспешно пытаются внедрить амазонские методы. Может случиться так, что времени подходящее или высшее руководство, обычно генеральный директор, не поддерживает такой подход. Однако гораздо чаще путь amazon успешно перенимается другими организациями. И как мы уже говорили, он прекрасно применим в любом масштабе и в любом объеме. Мы не утверждаем, что стать амазонцем легко для организации в целом или для ее отдельных сотрудников. Работа в отдельных однопотоковых командах может быть напряженной, и организация должна быть построена таким образом, чтобы допускать автономию. Процесс работы, наоборот, требует, чтобы человек представлял идеи в форме текстового описания и принимал критику от любого из присутствующих. Сосредоточение внимания на входных показателях незнакомо тем, кто обучался традиционным методам оценки. Приверженность долгосрочным вложениям в отдачу от работы через владение акциями вряд ли является нормой для западных компаний, связывающих вознаграждение с достижением краткосрочных целей. Выгоды, однако, являются очевидными и явно выраженными как для компании, так и для человека. Амазон сразу говорит прямым текстом, что он ищет людей, которые максимально ориентированы на клиентский опыт и ценят долгосрочный успех и постоянные инновации, а не быстрые деньги или модную должность. Он создает такое окружение, которое поддерживает принятие риска и открытость идеям людей, находящихся на любом уровне бизнеса. Он также обеспечивает возможность самореализации которая достигается за счет решения сложных задач в чрезвычайно ограниченных временных рамках и отстаивания их в споре для достижения наилучшего возможного результата. Чаще всего это приносит компании превосходные результаты. Даже когда проект не достигает своих целей или считается проваленным, его усилия были достойными восхищения и соответствовали практике и принципам Амазон этот человек в результате не будет ни уволен, ни пристыжен. Неудача почти всегда понимается как неудача группы, процесса, системы, в той же степени, что и неудача одного человека. Многие люди участвовали в этой работе, комментировали, формулировали идею и давали одобрение в процессе ее выполнения. Таким образом, компания неудача обычно рассматривается как эксперимент, благодаря которому, можно многому научиться и изменить что-то к лучшему. Очень часто неудача носит временный характер и в итоге приводит к успеху. Мы на своем собственном опыте убедились в том, что способность быть амазонцем может принести удовлетворение и даже гордость, связанную с созданием продуктов и услуг, меняющих отрасль, обеспечивающих исключительный клиентский опыт и... у нас есть надежда, что и эта книга послужит этой цели, обогащающих наши представления о методах управления бизнесом. После знакомства с идеями, которые изложены в этой книге, обычно возникают следующие вопросы. Как мне начать? С чего мне начать? Что я на самом деле делаю, чтобы привнести в свой бизнес некоторые аспекты того, что называется быть амазонцем? Вот несколько предложений. Запретите PowerPoint как инструмент для обсуждения сложных тем и начните использовать шестистраничные текстовые описания и документы pr faq на совещаниях вашего руководства. Это можно реализовать практически немедленно. Будут возражения и ворчания, но мы выяснили, что это быстро даёт результаты, и в итоге ваши руководители признаются себе. Мы никогда не сможем вернуться к старому способу. Внедрите процесс BarRazer на работу. Этот подход больше не является уникальным для Amazon, и мы видели, что он работает во многих компаниях. Его тоже можно внедрить относительно быстро после организации соответствующей подготовки. Он дает краткосрочные результаты, улучшая качество найма и позволяя учиться всем, кто участвует в этом цикле. Баррейзер должен уменьшить количество неподходящих сотрудников, принятых на работу, и в перспективе улучшить общее качество мышления и производительность в каждой команде и в компании в целом. Сосредоточьтесь на контролируемых входных показателях. Amazon не устает определять показатели, которые можно контролировать и которые имеют наибольшее влияние на результаты, такие как свободный денежный поток на акцию. Это непростой процесс, поскольку он требует от вас терпения, чтобы методом проб и ошибок искать такие входные показатели, которые наилучшим образом позволят вам взять на себя контроль над вашими желаемыми результатами. Также обратите внимание, что это не аргумент в пользу пренебрежения выходными показателями. Амазон действительно очень заботится о свободном денежном потоке на акцию. Перейдите на организационную структуру, которая включает в себя автономные команды с однопотоковыми руководителями. Как отмечалось в третьей главе, это требует времени и осторожного управления, поскольку неизменно вызывает вопросы о правах и полномочиях и юрисдикции власти, а также о сфере влияния. Вам также нужно будет уделить внимание поиску зависимостей и препятствий, которые препятствуют автономии вашей организации. Но это можно сделать. Начните с вашей команды разработки продукта, а затем посмотрите, в каких еще областях, если таковые имеются, лучше работать в командах. Пересмотрите структуру выплаты вознаграждения руководителям, чтобы она поощряла долгосрочную приверженность и принятие решений на долгосрочную перспективу. Избегайте слишком большого количества исключений для особых случаев. Убедитесь, что руководители всех сфер деятельности компании получают вознаграждение на основании одного и того же базового подхода. Четко сформулируйте ключевые элементы корпоративной культуры, как это сделал Amazon с долгосрочным мышлением, максимальной ориентацией на клиентов, стремлением к изобретательству и операционному превосходству. Затем встройте их в каждый процесс и обсуждение. Не думайте, что простое их провозглашение и изображение будет иметь какой-либо значительный эффект. Определите набор принципов лидерства. Вклад в их разработку должно внести большое количество участников. Не поручайте эту задачу одной группе и не передавайте ее выполнение стороннему консультанту или поставщику услуг. Сделайте это сами. Уточните все детали. Время от времени заново обращайтесь к этим принципам и при необходимости пересматривайте их. Затем, как и в случае с аспектами культуры, внедрите эти принципы в каждый процесс от найма до разработки продукта. Нарисуйте свой маховик. Каковы движущие силы роста вашей компании? Изобразите их так, чтобы было можно посмотреть, какое действие они оказывают на маховик. Оценивайте все, что вы делаете в свете его положительного или отрицательного воздействия на одну или несколько движущих сил маховика. Наконец, помните то, что мы сказали в начале. Мы не утверждаем, что подход Амазон — является единственно правильным многие успешные и высокоэффективные компании работают не так как amazon но опять же не так много компаний которые достигли такого роста рекордного уровня изобретательности способности переходить в новое направление бизнеса выходящие за рамки основного и того количества влияния которое оказывает amazon Так что, по крайней мере, стоит подумать о том, как ваша способность быть амазонцем может принести пользу вашей компании и, что еще более важно, ее клиентам.